Однако, несмотря на расположение большей части французов к императору Александру, война 1814 года в пределах Франции началась довольно успешно для Наполеона. Ему удалось выиграть несколько сражений у прусского фельдмаршала Блюхера, который в то время был болен. Это внушило ему снова столько уверенности, что он опять отверг все предложения союзных государей, еще раз согласившихся помириться с ним на условиях, выгодных для Наполеона в том его положении. Эти условия предусматривали отказ французского императора от всех территориальных приобретений Франции, начиная с 1792 года, и отказ от любого влияния на области – являющиеся этими приобретениями, то есть на Испанию, Италию, Рейнский союз и Швейцарию. Такая жертва казалась слишком большой для честолюбивого Наполеона, и отказавшись, он навсегда погубил себя. Союзные государи поняли необходимость избавить Европу от непреклонного ее притеснителя. Здесь проявилось великодушие австрийского императора, который во второй раз пожертвовал счастьем своей дочери ради спокойствия народов. Он согласился на то, чтобы его зять и внук были лишены французского престола. Когда союзники решались на эту последнюю меру, переговоры о мире, происходившие в городе Шатильоне, прекратились. Между тем военные действия не останавливались и во все время этих переговоров. В первых числах марта изменился только их план. Наполеон, оставив в Блюхера, на которого он долгое время нападал, направил теперь все свои силы на то, чтобы разбить по частям армии союзников. Полководец столь опытный как Наполеон, легко мог бы сделать это, если бы император Александр не поспешил соединить разрозненные части главной армии и не принял деятельного участия в распоряжении военными действиями. Главным командующим всех войск стал с общего согласия союзных государей австрийский фельдмаршал князь Шварценберг. Известно, что военные распоряжения австрийцев почти всегда отличались необыкновенной медлительностью – Так случилось и в этот раз. Нерешительность князя Шварценберга и других генералов, составлявших его военный совет, была удивительна. Они, казалось, вовсе не думали о том, что Наполеон, находясь в своем собственном государстве, имеет гораздо больше возможностей вредить неприятелям, чем они ему. И беспечно оставались в главной квартире, приселении Арсисия, откладывая со дня на день нападение на французские войска, до тех пор, пока 6 марта император Александр не приехал в Арсис. Все, начиная с самого князя Шварценберга, больного под Агрой, были рады этому приезду, как будто пробудившему австрийцев от сна. Князь Шварценберг был также оживлен присутствием молодого, мужественного и смелого нашего государя, что на другой день решил изменить свою оборонительную тактику на наступательную, то есть решил не только защищаться от нападений, но и нападать, чтобы не дать Наполеону разбить поодиночке корпуса союзников». 7 марта он начал военные действия и предполагал даже большое сражение при Арсисе. Но Наполеон уклонился от него, и арсистское сражение осталось памятно только тем, что здесь в последний раз встретились Александр и Наполеон. Когда Наполеон, отказавшись от сражения при Арсисе, отступил, Все думали, что он направляется к Парижу, чтобы защищать столицу государства, источник силы и своего могущества. Но, к удивлению всех, он пошел в другую сторону, будто бы для нападения на те корпуса неприятельских войск, которые оставались еще присоединенными к их главной армии. Это была военная хитрость, которой Наполеон думал спасти Париж, увлекая за собой войско союзников. Но прежний страх перед именем знаменитого завоевателя уже исчез. Союзные государи, в числе которых и здесь первым был Александр, не стали преследовать Наполеона всеми своими войсками, но, отплатив хитростью за хитрость, отправили за ним только небольшую их часть с приказанием следовать за неприятелем таким образом, будто бы за ним шло все войско. Наполеон поверил. А союзные государи, между тем, вели главную армию к Парижу и отдали приказание фельдмаршалу Блюхеру сделать то же самое со своей армией. 16 марта они должны были соединиться в окрестностях Парижа и 17 марта вместе подступить к нему.